Глава пятая. «Давай сразу и обсудим», — задумчиво сказал я. «Чтобы все гладко прошло. Я думаю, они за тачкой придут, сегодня или завтра. Скорее всего, сегодня, чтобы не тратить время». «А если не придут?» — Женя почесал затылок. «Ну, нам же проще. Хотя нет, сложнее, потому что они тогда будут ездить по всему району, пока не нарвутся». «А все вопросы так и будут к нам. Надо их выманивать самим». «Ага», — он медленно кивнул, обдумывая мысль. «И как?» «А вот это и надо обсудить». Я сел на водительское место одной из девяток. «С машинами пока просто. От нас никто еще не требовал, чтобы водитель каждый день проходил медосмотр». Так что за руль мог сесть любой, у кого были права, а бумаги мы оформляли уже по факту. «А вот эту мы им и покажем», — сказал я, похлопав по рулю. «Вторую спрячем». «Вот будешь ты ездить», — Ярик задумчиво посмотрел на меня. они придут в гараж и дернут вторую». «Бери Артема», — я поглядел на обоих. «И на второй девятке езжай на СТО, они до ночи работают». «Скажи, и стучит что-то в движке». Волк попросил посмотреть. «Они хотя бы тачку должны узнать. Ружье с собой одно возьмите еще, на всякий случай. Что так, заплатим им за осмотр. Ничего страшного». «Да там и правда что-то стучало», — сказал Артем и обошел машину. «На СТО вооруженная охрана», — продолжил я. «Сами понимаете, какая. Если кто сунется туда, там их и положат» и закопают. Даже отморозки должны понимать, что на СТО им ехать не вариант. Тогда что дальше? Ярика Артем по домам на такси. Женя ставит мою тачку у себя, а я немного гоняю по округе, свечусь и звоню Лене. Он сказал, что долго не будет спать. С ним обсуждаем, что дальше. У меня гараж во дворе дома, этим придуркам там ее легко взять, Замок сбил, и до свидания. Да и для засады удобное место. А вы оба на телефоне сидите, что так вызову. А вы без нас там будете? Без вас. Езжайте. Давай твой джип здесь оставим, — сказал Женя, показав на гараж. А я рядом с тобой лучше побуду. Все равно им не джип нужен, а техника с эмблемой. Если ты прав, конечно. Хотя, наверное, прав. «Ладно, договорились», — я кивнул. «Я тебе объясню, почему так думаю». «Погнали, Аленю сразу ко мне позовем. По дороге заедем пиво взять, вроде как бухать будем. Это на случай, если они на хвосте сидят. А я думаю, что сидят. Помнишь, восьмерка какая-то ехала на трассе? Погоди-ка». Я достал мобилу и набрал второй телефон, который был у Лени. «Да, Макс!» Будто издалека донёсся его голос, но слова было слышно четко. «Позвони Федюнину. Скажи между делом, что мы знаем, где можно устроить засаду на эту банду». «И где?» «У меня во дворе. Они могут прийти за тачкой. Подгребай тоже туда, подскажешь, что и как». «А почему во двор?» — спросил Женька, когда я отключил телефон. «Больше некуда. А куда еще? Где я раньше жил?» Там может засаду и проще сделать, но там дед и брат, а эти отморозки вполне могут начать стрелять. Тогда ко мне во двор. Это же не майор Богатов, который пришел сначала все выяснить. Этим нужна тачка, и они могут положить всех, кто в доме, без всяких разговоров. Лучше там, где я придумал. Все спят, посторонних во дворе никого не будет. А если пьяные будут там сидеть? Женя нахмурился. Скажем, что мы бандиты, сами уйдут. Еще нет всяких маячков и прочего, а то бы просто оставил машину где-нибудь на улице, и ее бы выследили. Нет, тут надо по старинке. Пока я езжу, они вряд ли рискнут грубо ее отбирать, останавливая на дороге. Сейчас машин нет, скорость у нас плюс-минус одинаковая, да и по этим ямам гнать не получится, но шанс есть. И раз уж к нам приходил следователь, то нам нужно снять с себя все эти подозрения. А для этого... Нет. Сами банду мы брать не будем, само собой. Это же отморозки с огнестрелом. Лучше доверить дело тем, кто умеет. Тут уже Леня подскажет, как это организовать лучше. Следователи с операми берут банду, закрывают дело, к нам больше нет вопросов. Об этом быстро станет известно. Главное, чтобы все удивились, как быстро поймали новую дерзкую группировку. Чем быстрее это сделается, тем меньше будет подражателей, и тем спокойнее нам будет, наконец-то дадут работать. Пока ехал по дороге, заметил, как позади нас засветились фары. Улицы и так темные ночью, так что любой источник света сразу бросается в глаза. Женя залег на заднее сиденье со своим Мосбергом, чтобы в случае чего обрадовать преследователей. «Как думаешь, это они?» — спросил он, чуть выглянув в заднее стекло. «Не факт, Женька, но мало ли». «Так почему ты думаешь, что это они?» «Или это?» — Женя посмотрел на меня с подозрением. «Как тогда? С Тайсоном? Чуйка твоя?» «Нет, совсем нет. Просто так думаю». Я и с теми блатными в Красногорске говорил. Один такую мысль подал про машину. Да и послушай, что я сам думаю. Ну говори. Вспомни, как этот твой знакомый, Вован, в зал приходил. Сразу сказал, что форма и тачки у нас есть. Будто предложить нам хотел какое-то дело. Спутал нас с бандой. Или на нас посмотрел и придумал такую маскировку. И в тот же день сразу грабеж. А форму такую взять несложно, из Китая все везут. Да и на рынке я видел, рыбаки берут, удобное. Да он же дурак, этот Вован. Мало ли, че он базарил. Не знаю насчет дурака, но он не только наглый, но и хитрющий. А вы этого не поняли. Наверное, и со мной не просто так драться пошел. Типа победит и станет авторитетом для остальных, я пожал плечами. Почему бы и нет? Просто не вышло. «Да идиот он, волк! С чего ты взял, что он что-то продумал? Как по мне!» «А почему его с вами в Чечне не было? Он же вместе с вами служил в одной части!» «Так он в госпитале...» Женя замер. «Вот же гад, точно! Не просто так он нажрался, чтобы заболеть. Вот хитрожопый!» «Ну, покойника не спросишь, так это или нет. Зато могут сказать живые...» А тачка бы им пригодилась, Женька. Им осталось всего несколько раз ездить по району, где из милиции только один участковый на три-четыре деревни. Там никто угнанную тачку искать не будет, у них время есть. И Вован тоже про машины говорил. «Ладно, Женька, я остановился у магазина. Смотри в оба. Я выхожу, ты прикрывай. Думаю, они за нами смотрят». Я поправил газовый и вышел. В магазинчике, где заспанная девочка-продавщица жевала жвачку, я взял ящик местного пива и поставил его в багажник. Посмотрел в темноту, но никого не увидел. Только потом сел на место. «Никого?» — спросил я, заводя двигатель. Фары мелькали, потом их вырубили. Женька лежал в обнимку с ружьем. «Жаль, сунулись бы, я бы их в упор долбанул картечью». «Автомат бы еще взять!» <смех> «Да погоди-то с автоматом!» Я отронулся дальше. «Может, вообще стрелять не придется?» «Не знаю, Волк. А если не придут?» «Тогда следователь с операми будут недовольны, и в следующий раз нам не поверят. Вот тогда уже будем брать сами, а это нежелательно. Но я думаю, придут. У них азарт, а мы сегодня катались, они нас точно видели». И сегодня удобный случай, когда тачки вне гаража. Другого такого для них не будет. Шестерка Леня уже ждала меня у подъезда, а сам он стоял у подъезда и курил. Фонарь горел всего один. Его поставили жильцы, чтобы во дворе не было кромешной тьмы. Леня придержал ворота гаража, пока я загнал «девятку», и взял уже не ружье, потому что парень схватился за пиво. «Раздавим его?» Он встряхнул ящик. «Как все закончится?» «Посмотрим». «И что вы задумали?» — тихо спросил Леня. «Опять гора трупов?» «В квартире объясню. Но без этого. Пусть твои коллеги поработают, им же палки нужны, а мы поможем». Открыл замок, впустил их, но свет в квартире не включал. Из окна кухни как раз видно гараж. Если следили, то найдут по следам. Тем более, сегодня в городе прошел дождик, и прекрасно видно, куда именно заехала машина. «Звони следоку Леня», — сказал я, держась за тюль. «Уже. Я адрес твой назвал. Скоро будет. Только предупредит, кого нужно». Мы в полной темноте расселись у окна, не снимая обувь. «Выскочить сможем быстро». «Сразу, как только увидим, если началось, а опера еще не приехали». Женя включил чайник и расставил пиво в холодильник. «Уважил волк!» — он усмехнулся, увидев там Чокопай. «В гости ждал?» «Да, давно же зазывал, а ты не идешь. Угощайся». «Если не приедут?» — спросил Леня, усевшись на табуретку у окна. «Потом будем ловить сами». Ты мне говорил, есть новости. Да, можно у тебя покурить, Макс? Ладно, согласился я после недолгого раздумья и поставил ему маленькую стеклянную банку из-под джема. Но немного, а то будете тут пыхтеть и кашлять. Так что там было? Узнал я у своих, что нашли у покойного, который тогда в зал приходил. И что? Женя разлил чай и уселся на стул, шелестя упаковкой от печенья. «Патроны от охотничьего ружья», — сказал Лёня. Еще было полсотни патронов семерки, скорее всего, от карабина. Штык-нож и, самое главное, пакетики с белым порошком, который лежал в старых носках. Китайский кокаин. Кто этого парня кончил, побрезговал в грязном белье искать» а все там пряталось еще были мятые деньги целый пакет мелкими купюрами и монетами вполне себе могли выгрести из кассы того магазина в шахтогорске он употреблял женька спросил я понятия не имею я с ним после армейки почти не виделся бухал только раз по зиме но я там со всеми бухал деньги же были еще ко мне все ходили я был щедрый Он усмехнулся совсем невесело. «А там, помнишь, Жень?» Я напряг память. «К тебе в зале в тот же день прикопался какой-то козёл, который из тебя деньги тряс. Наркоман тот. Виталий Синюхин? Ну да, помню. Вот он точно употреблял, да?» «Я про него сказал Федюнину». Лёня осторожно затушил сигарету. «Тоже слышал этот разговор. Сразу на него подумал». Тем более он того Вавана на улице ждал, на скамейке. А ведь Фидюнин сразу про него пробивать начал. «Это я не видел», — сказал Женя. «И еще. Слышите?» Форточка открыта, поэтому мы слышали, как по земле едут шины. Во двор заехала «Волга», но проехала дальше, в темноту, и припарковалась у другого подъезда. Потом послышались шаги, и стало тихо. А через несколько минут резко зазвонил звонок. Вместе с Леней прошел в прихожую и впустил к себе домой следователя Виктора Федюнина. «Ну, рассказывайте, Волков, как докатились до такого?» Он положил папку на тумбочку с телефоном. Леони потревожил, когда мы с женой полтергейста смотрели по телеку. Такая чушь, но затягивает. Из кармана пиджака он вытащил рацию, которая чуть слышно скрипела, и тоже поставил на тумбочку. «Первый, я на позиции, веду наблюдение за гаражом», раздалось на фоне шипения. «Понял вас», — ответил кто-то другой начальственным голосом. «Дальше по плану. Сами все умеете. Чего я вас учить буду?» «Кого собрал?» — спросил Леня. «Оперэм знакомым позвонил». Федюнин прошел на кухню. «Говорю, есть хорошая возможность срубить толстую палку сегодня. Там и Леха Сидоренко, и Ген Ковощанин, и Дэн Шаповалов. Все твои коллеги. А командует Серега Любимов». «Ого, тогда точно возьмут». «А Саватеев?» — Леня нахмурился. «Не, пусть спит». Следак поморщился. Ну и сам я приехал. Полезно иногда, знаешь, в поле поработать. У окна уже было тесно. Кто сидел в засаде во дворе, я не видел, хотя Женя определил и назвал несколько мест сразу. Но ему-то положено понимать, у него опыт. Хотя... «Слушай, а вот тот Виталий наркоман», — задумчиво сказал я. «Он же с вами там был, вполне же может среагировать на засаду» если не совсем отупел. Он-то? Да ему наркота все мозги разъела. Но он был грамотным, хотя и срывался порой. Стигал. А как подсел на порошок? Может, и не он? Женя пожал плечами. Нарик, конечно, но все равно жалко. Посмотрим, с ними он или нет. Мы замолчали, когда в очередной раз зашли в рация и посмотрели в окно. Рация зашелестела, когда во двор въехала машина. Но это такси привезло припозднившуюся парочку. Потом опять тишина. Потом где-то залаяла собака. Все зевали, я тоже иногда клевал носом, поэтому попросил Женю, чтобы не давал мне спать. Конечно, всем занимается милиция, но все равно это не повод дрыхнуть. — Точно придут? — спросил следак. «Вдруг ты ошибся в расчетах?» «Они начались с четверга», — произнес я. «Уже два ограбления, а время идет. За нами сегодня кто-то ехал, потом кто-то проверял замки на гараже. Нет, таких совпадений не бывает, а сегодня самый удобный случай. Если не придут сегодня, не придут за машиной уже никогда. Будут работать по-старому». «Добро, ждем». Во двор забежала пара собак. Одна отлила на гараж, другая на кого-то залаяла в темноту. Пара сдавленных мутюгов, и собаки убежали. Раздражение нарастало. Уже глубокая ночь. Через тонкие стены слышно, как храпел кто-то из соседей. Кто-то ночью начал жарить картошку, от чего запахло даже у нас. У кого-то из тех, кто сидел на кухне, громко заурчало в желудке. По трессе проехала машина, где-то вдали раздался громкий хлопок. Еще через несколько минут заорал пьяный. «Так приедут или нет?» Следователь уже сам начал нервничать. «Нет, я, конечно, понимаю, рассуждения ваши слышал и с ними согласен. Но все же, думаю, мы переоценили их умственные способности. Все, на что их хватило, это напялить форму, чтобы...» «Первый?» — зашипела рация. «Вижу двоих человек. В серой форме, у одного лом. На позиции. В свет фонаря вышли два человека в сером камуфляже. Почти как у нас, только куртки уже потасканы. Один курил, другой нес длинный лом. Таким выломать замок можно легко». Хорошо, что я купил запасное на неделе, потому что милиция будет ждать, когда он проникнет внутрь. Тогда это уже не просто намерение, а настоящий взлом. Они действовали быстро. Короткий скрежет, и навесной замок упал в грязь. Оба охранника распахнули ворота, вошли внутрь и... Стоять! Милиция! На землю! Кто-то заорал матом, кто-то, вооруженный пистолетом, нырнул в гараж, следом забежали еще, кто-то светил фонариком. Раздалось еще больше матов и криков, послышались звуки ударов, этих двоих, наконец, вытащили и бросили мордами в грязь. На руках застегнули наручники, а один опер осторожно забрал лежащий в стороне лом, другой вынес из гаража пистолет, осторожно держа за скобу. Наверное, выпал во время схватки. Во двор заехал уазик, который включил мигалку. Мы вышли, когда их уже засунули в уазик. С собой я нес запасной замок, чтобы закрыть распахнутый гараж. Опера курили и много матерились, но это они сбивали стресс. В окнах дома загорался свет. Любопытные глядели во двор. «Всего двое?» — спросил я. Участковый ваген говорил про троих. «И магазин в Шахтогорске брали трое», — следователь кивнул. Но «Ничего, выясним, сколько их». Ах, сегодня не поспим. Погнали, мужики». Думал, придется провести остаток ночи в милиции, но тут на помощь пришел оживившийся Леня. Наверное, радовался, что не придется оформлять все самому, поэтому с чистой совестью поехал в дежурную часть давать советы и узнавать новости. Ну, но переработки у нас оплачивают. Контора открывалась в 10, но я поехал чуть позже, чтобы хоть немного выспаться. Сегодня что-то необычно жарко, а из-за вчерашнего дождика земля парила. Стало очень душно. Я увез служебную «девятку» в гараж, забрал там свой джип, встретил Женю. «Ну и жарища!» — пожаловался он, вытирая лицо. Его камуфляжная куртка лежала на заднем сидении, туда же он бросил свою кобуру с газовым. «У тебя кондиционер работает?» «Да». Я включил и сразу подул ледяной воздух, такой сильный, что моментально стало холодно. «Не, что ты сильно?» Лучше просто окна открыть. Тормозни здесь, я Сиги возьму. А то скурили вчера все. Да не, не разворачивайся, я перебегу через дорогу. Я остановился напротив киоска, который был недалеко от гаража. Раз машина праворульная, то со стороны дороги оказался Женя. Так что он поглядел, подождал, когда проедет машина, вылез и перешел дорогу. В очереди встал четвертым после парня в круглых темных очках. «Я только собрался заглушить двигатель, а то стоять, Женя, там будет долго». И тут у меня зазвонил телефон. Я уже привычным движением вытянул антенну. «Да, Леня». «Раскололся там один», — сказал он. «Езжай к нам, срочно». «Понял. И Женьку с собой бери обязательно». Его тоже допрашивать будут. Нет, просто на всякий случай. В голосе слышалось напряжение. Там один про него упоминал, и мне не понравилось это. Ружье с собой и газовый тоже. Да, я оглянул на сиденье, под которым лежало ружье, а сверху у Кабура с газовым Жени. Все серьезно. Лучше перестраховаться, Макс, а то мало ли. Гляди в оба. Он отключился. Я откинулся на сиденье. Значит, кто-то остался на свободе. И что, может отомстить? Вполне. Только почему Жене? Он еще стоял у окошка. Продавщица просунула ему пачку сигарет и два вафельных стаканчика с мороженым. Ладно, лучше развернусь и захвачу его. Я глянул в зеркало заднего вида и... И пригнул голову. «Выстрел! Второй!» Раздался звон битого стекла. Задняя разбилась, на лобовом появилась одна дырка, потом вторая. Голову я не поднимал, а потянулся к куртке Жени, на которой лежала кобура с газовым. «Нет, толку от этого против боевого не будет». Услышал топот, кто-то бежал ко мне. Мужик в вязаной маске уже был рядом. Он нацелился на меня через открытое окно машины, У него пистолет, большой и черный, ТТ, очень близко. Сначала все пошло медленно, как уже было пару раз. Если стрельнет, мне хана, это я понимал четко. Потом и Женьке. Я высунул правую руку в окно и схватил киллера за предплечье. Нужно отвести оружие и уйти с линии огня. Бах! Выстрел прямо рядом с ухом. Лицо обдало жаром, от резкого звука я почти оглох. Убийца задергался, пытаясь выскользнуть, а я вытянулся из окна сильнее. Схватил его левой рукой за куртку, чтобы он не отошел, перехватился за оружие и заломил пистолет под неудобным для него углом, пытаясь отобрать себе. Убийца пытался вырваться, чтобы отойти и пристрелить меня, и схватился за пистолет обеими руками, не отдавая его и продолжая пытаться выстрелить мне в лицо. Я случайно нащупал и надавил кнопку на рукояти, и магазин ТТ выпал вниз. Но один-то патрон остался в стволе. Этого хватит. Видел глаза киллера, красные, он под наркотой. Желтые зубы оскалены. Он дергался изо всех сил и хрипел от натуги, пытаясь или вырваться, или снова нацелить пистолет на меня и убить. «Еще немного и...» А потом все пошло быстро. Я напряг все силы, дернул его к себе так, что он приложился об машину, но ствол не выпустил. Правую руку я оставил у него на пистолете, все еще отводя оружие от себя под углом, выламывая ему кисть. Киллер закричал. Левую руку я положил на рычаг переключения передач, выжимая сцепление ногой. Переключил передачу вслепую и отпустил педаль, одновременно нажимая газ. Машина резко рванула вперед.